Глава третья. Предприимчивый человек, который строит дом на пустыре. «Ах, сынок, ты испугался Стамбула». В первые месяцы в Стамбуле по ночам мальчику не давал спать шум города, доносившийся издалека. Иногда мевлюд в страхе просыпался, слышал собачий лай, понимал, что отец еще не вернулся домой и, накрывшись с головой одеялом, пытался снова заснуть. Но не тут-то было. Отец заметил, что Мивлют слишком сильно боится собак и отвел его к одному шейху, жившему в деревянном особняке в касым паша. Тот прочитал перед сыном Мустафы несколько молитв и подул на него. Мивлют помнил об этом долгие годы. Кюльтепе, Дуттепе и другие окрестности он узнал с помощью Сулеймана, который освоился за год и пришел навестить брата. Мивлют повидал очень много лачуг Гидже Канду. В большинстве из них жили только мужчины. Многие из тех, кто приехал сюда за последние пять лет из Анатолии, либо оставили своих жен с детьми в деревне, как отец Мевлюта, либо были такими нищими, что жениться у них не было никакой возможности. Иногда через открытую дверь Мивлют видел, что в доме, состоявшем из одной комнаты, на кроватях отдыхают без движения по шесть-семь холостых мужчин. Вокруг каждого дома слонялись злые собаки. Собаки избегались на тяжелый запах мужского пота. Мивлют боялся и собак, и таких вот мужчин, потому что они были злыми, хмурыми и грубыми. На рынке у подножия холма Дуттепе, на главной улице квартала, в конце ее находилось автобусное кольцо, были лавка с бакалейными товарами, которую его отец называл «из-под полы», магазинчик, где торговали мешками с цементом, снятыми с петель дверьми, старой черепицей, печными трубами, пластиковой пленкой и палатка-кофейня, где коротали время, подремывая неудачники, не нашедшие работу в городе. Посредине дороги, ведущей на вершину холма, дядя Хасан тоже открыл маленькую бакалейную лавку. Когда у Мевлюта было свободное время, он поднимался туда и со своими двоюродными братьями Каркутом и Сулейманом делал кульки из старых газет. Сулейман Из-за упрямства моего дяди Мустафы Мивлют впустую потратил целый год в деревне. Поэтому в мужском лицее имени Ататюрка был записан на класс младше, чем я. Когда я видел Мивлюта в школе на переменах, я сразу подходил к нему и болтал с ним. Мы очень любим Мивлюта и воспринимаем его отдельно от дяди. Однажды вечером они пришли с дядей Мустафой в наш дом в Дудтепе. Как только Мивлют увидел мою мать, он сразу обнял ее, должно быть, затосковав по своей матери и сестрам. «Ах, сынок, ты испугался Стамбула!» — сказала моя мать, обнимая его. «Не бойся, мы всегда с тобой». Она поцеловала его в макушку. «Ну-ка, скажи мне, кем ты будешь считать меня в Стамбуле? Тети по отцу или тетей по матери?» «Моя мать является Мивлюту теткой и по отцу, и по матери». Она старшая сестра его матери. Позднее, когда Мивлют принимал участие в бесконечных ссорах наших отцов, он называл ее тетка. Но когда зимой к моему дяде Мустафе приезжала жена, и сестры мило общались, он называл ее «милая тетушка». В таких случаях Мивлют искренне говорил моей матери. «Ты всегда будешь для меня милой родной тетушкой». «Смотри, чтобы отец не рассердился», — отвечала моя мать. Дядя Мустафа в таких случаях отзывался. «Ну же, София, приласкай его как мать, а то тут он совсем сиротка, небось плачет по ночам». Когда они первый раз пришли к нам, Мустафа сказал. «Я сейчас записываю его в школу, но на книжки и тетрадки ушло много денег. Нужен пиджак». Брат пошел в соседнюю комнату, и, порывшись в сундуке, вытащил пиджак от старой формы, которую носили мы оба. Он вытряхнул из него пыль, расправил складки и осторожно надел его на Мивлюта. «Очень тебе идет этот просторный пиджак», — сказал Каркут. «В тесном пиджаке труднее драться». Мивлют идет в школу не для того, чтобы драться», — сказал дядя Мустафа. «Вряд ли там он сможет обойтись без драки», — сказал Каркут. Каркут Когда дядя Мустафа сказал, что Мевлют ни с кем не будет драться, я усмехнулся. Три года назад, когда мы жили в доме на Культепе, построенном отцом вместе с дядей Мустафой, сегодня там живет семья Мевлюта, школу я бросил. В один из последних своих дней в школе я преподал химику Фивзи урок, отвесив ему перед всем классом две пощечины и три раза дав в морду. Он давно заслуживал такого к себе отношения. Потому что за год до этого, когда он спросил, что такое плюмбум 2 СО4, а я ответил подошва он влепил мне за трещину. Конечно, у меня не могло остаться уважения к лицею, в котором можно побить учителя прямо на уроке. Пусть этот лицей хоть тысячу раз будет назван в честь Ататюрка. Сулейман, в подкладке левого кармана пиджака есть дырка. Но смотри! «Не вздумай ее зашивать», — сказал я растерянному мивлюту. «Туда можно класть шпоры на уроках». «Впрочем, мы больше пользы от этого пиджака получили не в школе, а по вечерам, когда продавали бузу. Когда ночью на холодной улице видят ребенка в школьном пиджаке, никто не может устоять». «Сыночек, ты что, в школе учишься?» — спрашивают тебя и кладут тебе в карман шоколадки, шерстяные носки и деньги. Ты приходишь домой, выворачиваешь пиджак и все вынимаешь. Смотри, не вздумай бросать школу, сказал я Мивлюту. Ты должен в будущем стать доктором. Мивлют вовсе не собирается бросать школу, ответил его отец. Он на самом деле станет доктором. Разве не так, Мивлют? Мивлют понимал, что нежность, обращенная к нему, смешана с жалостью, и это его огорчало. Дом, который их дядя построил и в который переехал в прошлом году, был гораздо чище и светлее, чем лачуга, в которой они жили с отцом. Дядя и двоюродные братья Мивлюта сидели за столом, покрытым клеенкой в цветочек. Пол был не земляным, а каменным. В доме пахло одеколоном, и отглаженные чистые занавески будили у Мивлюта невольную зависть. В доме дяди было три комнаты. Мивлют видел. Семья Акташ, которая, продав в деревне все, включая скот, маленький сад и дом, переехала сюда, будет здесь жить очень счастливо. Он стеснялся и чувствовал злость к отцу, который ничего не добился, да еще и вел себя так, будто бы добиваться ничего и не собирается. Мустафа и Фенди «Я знаю, ты тайком от меня ходишь к дяде, бываешь у дяди Хасана в лавке». Складываешь там газеты, садишься дома у них за стол, играешь с Сулейманом. Но помни, что они обошлись с нами несправедливо. Какое горькое чувство для отца, когда его сын находится не рядом с ним, а с плутами, которые обманули и чуть не лишили последнего куска хлеба. Не надо стесняться того, что они отдали тебе тот пиджак. Он твой по праву. Заруби себя на носу. «Если ты будешь так близко общаться с теми, кто отобрал у твоего отца участок, тебя никогда не будут уважать!» «Ты все понял, Мивлют? Шесть лет назад, ровно через три года после военного переворота 27 мая 1960 года, пока Мивлют учился в деревне читать и писать, а его отец и дядя Хасан отправились в поисках работы в Стамбул, поначалу они снимали дом на Дуттепе. В том доме они прожили вместе два года. Но когда арендная плата возросла, выехали оттуда и собственными руками построили из саманного кирпича, цемента и жести дом на Кюльтепе, холме напротив, в котором впоследствии жили мевлюд с отцом. В первые годы жизни в Стамбуле отношения отца и дяди Хасана были очень хорошими. Они вместе изучили тонкости уличной торговли йогуртом и поначалу вдвоем отправлялись на улицы торговать им, о чем впоследствии рассказывали со смехом. Вскоре братья разделились, продавая йогурт в разных кварталах, но всегда складывали заработок в общий котел. Мевлюд всегда с улыбкой вспоминал, как мать с теткой радовались, когда получали на почте в деревне сверток в оберточной бумаге. В те годы отец и дядя Хасан по воскресеньям вместе отдыхали в стамбульских парках на берегу пролива, вместе убивали время, подремывая в чайных, брились по утрам одной и той же бритвой и в начале лета, возвращаясь в деревню, привозили своим женам и детям одинаковые подарки. В 1965 году, когда братья перебрались в гидже на Кюльтепе, они с помощью старшего сына дяди Хасана Каркута, переехавшего к ним из деревни, захватили себе два небольших участка, один на Кюльтепе, а другой на противоположном Дуттепе. Перед выборами 1965 года царила оптимистическая атмосфера. Дескать, партия справедливости после выборов объявит амнистию самозахвату, и на этой волне наши воодушевленные захватчики приступили к постройке дома на Дуттепе. В те дни, что на Кюльтепе, что на Дуттепе, не существовало никаких документов на недвижимость. Предприимчивый человек, начавший строить дом на пустом участке, высаживал по периметру дома пару-тройку тополей и Ив, затем выкладывал первые камни будущего забора. и после этого отправлялся к районному Мухтару, давал ему денег и получал бумагу о том, что дом на этом участке и деревья принадлежат ему. На бумаге, совсем как в официальных документах на недвижимость, выдаваемых кадастровым управлением, был простой чертеж плана участка, который Мухтар чертил сам по линейке. Рядом с чертежом Мухтар часто неровным почерком выводил, что участок принадлежит такому-то, Добавлял, что на участке находится дом, принадлежащий такому-то колодец и забор. Как правило, вместо забора валялось несколько камней. Тополь. Если Мухтару добавляли денег, то он приписывал, что на самом деле граница участка больше, чем указано на чертеже. Внизу он ставил печать. Однако эти бумаги, полученные от Мухтара, не гарантировали никаких прав, так как земля принадлежала либо казне, либо министерству лесного хозяйства. Дом, построенный на участке без документов, мог быть в любой момент снесен властями. Те, кто ложился спать в новых домах, построенных собственными руками, каждую ночь терзались кошмарами. Важность бумаг, полученных от Мухтара, проявлялась раз в 10 лет, когда государство во время выборов выдавало официальные бумаги на самозахваченные участки. Все официальные документы выдавались в соответствии с бумагами, полученными от Мухтара. И тогда счастливчик, получивший бумажку от старосты, удостоверяющую его право на участок, мог тот участок продать. В те годы, когда из Анатолии постоянно приезжали в город в больших количествах безработные и бездомные люди, цена таких бумаг, выданных Мухтаром, росла как на дрожжах. Земля дрожала и быстро делилась на участки. А влияние Мухтаров возрастало пропорционально росту миграции. Несмотря на всю эту незаконную деятельность мухтаров, государство потворствовало им. И они могли в любой день, если им заблагорассудится, появиться с жандармами и придать суду владельца любой лачуги, а сам дом снести. Важно было как можно скорее достроить дом, переселиться в него и жить. Ибо для того, чтобы снести заселенный дом, нужно было судебное решение. А на связанную с этим волокиту уходило много времени. Умный человек, который захватывал участок, на следующую же ночь с помощью семьи и друзей возводил там четыре стены и сразу же вселялся в постройку. Мивлют любил слушать рассказы переселенцев, которые проводили свою первую ночь прямо под открытым небом, въезжая в дома, в которых не было ни крыши, ни окон. По преданию слова «гиджеканду» впервые употребил какой-то строитель из Эрзинджана, за ночь построивший стены 12 домов. Когда он умер от старости, на его могилу в дудь стали приходить помолиться тысячи людей. Стройка отца и дяди Мевлюта, начавшаяся на волне воодушевления от предвыборных обещаний, застряла наполовине, когда цены на строительные материалы и металлический лом внезапно взлетели вверх. Из заходивших в народе разговоров о том, что после выборов будет объявлена амнистия самозастрою, Власти столкнулись с большим количеством незаконных строек на землях, принадлежащих казне. Даже те, кто ранее ни о чем не задумывался, обзавелись теперь участками на окраинах города и строили дома в самых труднодостигаемых, самых удаленных и самых невозможных местах. Большинство жилых домов в центре Стамбула, в свою очередь, обзаводилось незаконными этажами. Стамбул превратился в одну большую стройку. Газеты взывали к зажиточным домовладельцам, жалуясь на бессистемную застройку, но весь город жил строительным азартом. Крошечные фабрики, производившие саманный кирпич низкого качества, а также лавочки, где продавали цемент и строительные материалы, не закрывались до глубокой ночи. По холмам, по дорогам или вообще по бездорожью разъезжали повозки, грузовики и мини-автобусы, груженные кирпичом, цементом, песком, деревом, железом, стеклом. Я целые дни работал молотком ради дома дяди Хасана. Жаловался отец Мивлюта, когда они ходили в гости на Дуттепе. Говорю тебе об этом, чтобы ты знал. Но ты на дядю и братья в зла не таи». Сулейман. Неправда. Мивлют знает, что стройка остановилась, потому что дядя Мустафа все заработанные деньги отправлял в деревню. И мне и Каркуту очень хотелось, чтобы дядя Мустафа был с нами. Но нашему отцу к тому времени уже совсем надоел строптивый характер Мустафы, его постоянные обиды и грубости даже по отношению к нам, своим племянникам. Мустафа часто ругал своего брата и его сыновей и предупреждал Мивлюта: «Однажды они тебя продадут за грош». По праздникам или в какие-нибудь другие особенные дни, например, когда играла футбольная команда Дуттепе, они отправлялись к Акташам. однако радость бывала неполной. Мивлюту очень хотелось пойти и ради вкусных чуреков, которые готовила тетя Софие, и ради двоюродных братьев, и вообще ему приятно и уютно было находиться в ухоженном и чистеньком доме. Но постоянные перебранки дяди Хасана и отца вселяли в него чувство одиночества и надвигающейся беды. Во время их первых визитов к Акташам Мустафа и Фенди всякий раз многозначительно смотрел на окна и двери дома. Ему хотелось, чтобы Мивлют всегда помнил, что у него тоже есть права на это жилище. Всякий раз отец говорил что-нибудь вроде «Боковую стену надо вновь оштукатурить». Впоследствии Мевлюд много раз слышал, как его отец твердил дяде Хасану. «Стоит деньгам попасть к тебе в руки, ты их сразу спустишь на самый завалящий участок». «Разве этот участок завалящий?» возмущался дядя Хасан. Уже сейчас за него дают в полтора раза больше. Обычно их беседа заканчивалась одним и тем же. Не успевал Мивлют допить компот и доесть апельсин, подававшийся после обеда, как отец поднимался, брал сына за руку и командовал. «Вставай, сынок!» Когда они оказывались в ночной тьме, он бубнил. «Разве я не говорил тебе, не нужно нам сюда идти? Больше мы сюда не придем!» А Мивлют, шагая к холму напротив, где был их дом, как зачарованный смотрел на сиявшие вдали огни города, на бархатную ночь, на неоновый свет стамбульских уличных фонарей. Иногда его внимание привлекало какая-нибудь из звезд, усыпавших темно-синее небо. И он, держась за огромную руку всю дорогу о чем-то говорившего отца, представлял себе, что они шагают прямо к ней. Бледно-желтые огни десятков тысяч домиков на окрестных холмах делали уже знакомый мир Мевлюта привлекательнее, чем он был на самом деле. Иногда в пасмурную погоду огни соседнего холма исчезали, и в клубах сгущавшегося тумана мивлют слышал лишь лай собак.